Последствия психизма и медиумизма, 1934 год. Нужно раз навсегда понять, что люди, занимающиеся спиритизмом, открывают себя для всякого рода одержания. И кто может сказать, когда наступит та степень одержания, при которой жертва уже не будет в состоянии освободиться от своего поработителя. Именно этими послушными орудиями пользуются темные силы, чтобы через них проникать в светлые начинания и предательски разрушать их. Безумцы не понимают всей страшной опасности, которой они подвергают себя, позволяя астральным сущностям проникать в свою ауру. Поэтому великие учителя так против не только медиумов, но никогда не принимают в ближайшие ученики так называемых психиков, ибо психики, не имея духовного синтеза, также часто становятся добычей сатанистов. Потому сторонитесь всех спиритов и медиумов. Нам с ними не по пути. Пусть следуют своим путем. Наивные люди обычно полагают, что темные силы всегда грубы и преступны в своих действиях и намерениях. Это пагубное заблуждение, ибо так действуют тёмные силы малых степеней. Гораздо опаснее те, кто проходит под личиной света и с нашими формулами на устах, как в описанном мною случае. Тёмные всегда действуют по сознанию своих жертв, и надо отдать им справедливость. Действуют они часто очень тонко и изобретательно, играя на самолюбии и слабых струнах своих жертв. Обычно жертвы эти набираются из лиц, поглощенных самостью и самомнением, которым недоступно понимание подвига и, следовательно, истинная духовность, которые всегда стремятся лишь к собственной выгоде. Потому всегда распознавайте людей по огням сердца, по их преданности и готовности к самопожертвованию и всякому сотрудничеству. Другого мерила нет». Конечно, бывают еще такие типы, которые, жертвуя всем, таят надежду на вознаграждение за свою жертву. Обычно такие встречаются среди фанатиков. Такие также далеки от истинного ученичества и духовного восхождения. Сужденный ученик никогда и ничего не ждет, но идет радостно имеет целью лишь служение всеми своими способностями и возможностями. Существует странное явление. Я сказала бы закон, что обычно больше всего принесший и отдавший меньше всего просит и ждет. Но принесший лишь бремя своей кармы почитает себя пожертвовавшим своей жизнью. Это... Замечательное психологическое явление отмечено и разобрано в деталях в буддийских учениях. Конечно, нигде не заповедано отдать все и самому пребывать в нищете. Помните, как сказано, кто сказал, что нужно отдавать безумно? Истинно безумным так и останется. Перечтите 138-ю страницу в первой части листов «Сада Мории». Листы Сада Мори, первая книга из серии «Агни-йога». Во всем всегда нужна великая соизмеримость. Без соизмеримости, распознавания, четкости и преданности трудно продвигаться по пути. Это четыре краеугольных камня, на которых зиждется каждое построение.